Глава шестая. Ужин у лорда Брендфорда. Да, последуя Финниас совету старого доброго мистера Лоу, ему придется смириться с тем, что он никогда больше не увидит леди Лору Стэндиш, а он был влюблен в нее, и, кто знает, быть может, она отвечала ему взаимностью. Направляясь домой от мистера Лоу, жившего на Бетфорд-сквер, отнюдь не чувствовал себя победителем. Разговор с наставником был куда продолжительнее, чем наш читатель наблюдал в предыдущей главе. Старый адвокат вновь и вновь принимался увещевать своего ученика и добился, что тот, прежде чем откланяться, пообещал всерьез обдумать самоубийственный шаг — сложение себя полномочий депутата. Какой притчи во языцах он станет, сделав это все через неделю после избрания? Но план, предложенный мистером Лоу, был именно таков. Если верить его наставлениям, даже единственный год, проведенный среди миазмов палаты общин, мог убить все шансы на успех в юриспруденции. И мистеру Лоу удалось убедить Финиаса в своей правоте, по крайней мере, в этом отношении. Таким образом, с одной стороны, имелась профессия, успех в которой был, по заверениям мистера Лоу, вполне достижим, с другой же — парламент, где, как прекрасно знал наш герой, все шансы были против него — несмотря на нынешний мандат. В то, что он не сможет заниматься двумя этими делами и в первую очередь парламентом одновременно, Финиас вполне верил. Что же выбрать? Именно этим вопросом он терзался, пока шел с Бетфорд-сквер домой на Грейт-Мальборо-стрит. Так и не сумев найти удовлетворительного ответа, наш герой лег спать в расстроенных чувствах. Как бы то ни было, в среду ему предстояло быть на ужине у лорда Бренфорта. И чтобы участвовать там в беседе, требовалось присутствовать на дебатах в понедельник и вторник. Возможно, читатель лучше поймет, насколько мучительны были сомнения, терзавшие нашего героя, если узнает, что тот всерьез подумывал вовсе не ходить на дебаты, ведь это могло ослабить его решимость покинуть палату общин. Меж тем, нечасто в начале парламентской сессии между партиями возникает столь сильный раздор, чтобы требовалось выносить на голосование ответное обращение к монарху. Обыкновенно лидер оппозиции в самых учтивых выражениях объявляет, что его достопочтенный друг, сидящий напротив на правительственной скамье, был, есть и всегда будет неправ во всем, что думает, говорит или делает в своем официальном качестве. Но поскольку оппозиция никогда не стремилась к бессмысленным спорам, обращение в ответ на вложенную в милостивые уста Ее Величества формальную речь будет принято без вопросов. На это лидер правящей партии благодарит оппонента за внимание и объясняет собравшимся, как счастлива должна быть страна от того, что власть не попала в руки столь смехотворно некомпетентной особы, как его достопочтенный друг напротив. Затем обращение к монарху благополучно зачитывается среди всеобщего спокойствия. В данном случае, однако, этого не произошло. Мистер Майлдмей, давний лидер либералов в Палате общин, внес поправку к обращению и в очень нерезких выражениях призвал собравшихся с самого начала сессии продемонстрировать, что в парламент избрано сильное оппозиционное большинство, которое не станет мириться с бездействием находящихся у власти консерваторов. Я вынужден заключить сказал мистер Майлдмей, что страна не желает видеть на правительственных местах достопочтенных коллег по другую сторону зала, и потому мой долг сейчас — выступить против. Но если мистер Майлдмей выразился резко, то читатели могут быть уверены — его последователи использовали выражения куда более сильные. И мистер Добини, лидер палаты общин, представлявший в ней правительство лорда детерьера был не таков, чтобы оставить подобные любезности без ответа. И он, и его товарищи не испытывали недостатка в сарказме, даже если им порой не хватало аргументов, и готовы были возместить малое число сторонников многочисленностью словесных уколов. Считается, что сделанный мистером Добини обзор долгой политической карьеры мистера Майлдмэя, демонстрирующий, как последний был сперва жупелом, потом жуликом, а в последнее время окончательно превратился в политический труп, стал едва ли не самой жестокой расправой с оппонентом со времен обсуждения в 1832 году Билля о реформе. На протяжении этой речи мистер Майлд Мэй сидел, надвинув шляпу глубоко на лоб, и был, как поговаривали после, весьма уязвлен. Выступление мистера Доббини, однако, состоялось уже после ужина у лорда Брэнфорда, о котором мы должны дать краткий отчет. Если бы события в парламенте в начале сессии не представляли такого интереса, Финиас, быть может, и удержался бы от посещения, несмотря на все очарование новизны. По правде говоря, слова мистера Лоу произвели на него сильное впечатление. Но наш герой решил, что если уж ему суждено пробыть депутатом всего 10 дней, то следует этим воспользоваться и непременно послушать столь жаркие дебаты. О таком он сможет рассказывать через 20 лет своим детям или через 50 — внукам, но, главное, сумеет поддержать разговор с леди Лорой. Потому финиас сидел в палате общин до часу ночи в понедельник и до двух ночи во вторник, когда было объявлено, что дальнейшие прения отложены до четверга. В четверг мистер Добини готовился произнести свою знаменательную речь, после чего должно было пройти голосование. Явившись в среду в гостиную леди Лоры, Финиас обнаружил, что остальные гости уже прибыли. Непонятно, чем была вызвана подобная спешка, но, вероятно, каждый, кто интересовался политикой, был до того взволнован, что жаждал говорить и слушать о последних событиях. В эти дни все куда-то торопились. Общее ощущение было таково, что нельзя терять ни минуты. В гостиной присутствовали три дамы. Леди Лора, мисс Фитцгиббен и миссис Бонтин. Последняя была женой джентльмена, который прежде служил в Адмиралтействе и теперь существовал в ожидании более высокой должности в новом правительстве, которое, как он надеялся, вскоре будет сформировано. Джентльменов, помимо самого Финеса, было еще пятеро — мистер Бонтин, мистер Кеннеди, мистер Фитцгиббен, Барингтон Эрл, которого все-таки удалось залучить в гости, хотя леди Лора сомневалась в успехе, и лорд Брэнтфорд. Финес быстро сообразил, что все гости мужчины депутаты парламента, и сказал себе, что не будь он одним из них, ему не было бы здесь места. "Теперь все в сборе", заметил граф, звоня в колокольчик. "Надеюсь, я не заставил себя ждать", сказал Финес. "Вовсе нет", ответила леди Лора. "Не знаю, почему вы в такой ажитации. Какой, по вашему мнению, будет перевес голосов, мистер Фин?" "Полагаю, семнадцать». «Скорее, двадцать два», — возразил мистер Бонтин. «Колклу до того плох, что быть никак не сможет. Молодой Рочестер нынче в Вене, Ганнинг из-за чего-то дуется, а Моуди только что потерял старшего сына. Ей-богу, они уговаривают его приехать, хотя Фрэнка Моуди похоронят не раньше пятницы». «Не верю», — сказал лорд Брэнфорд. «Спросите в Карлтонском клубе, они не станут этого отрицать». «На такое голосование я пришел бы, даже если бы у меня поумирали все родственники», вмешался Фитцгиббон. «Беднягу Фрэнка Моуди все равно уже не вернешь». «Но как же правило приличия, мистер Фитцгиббон?» спросила леди Лора. «Полагаю, они давно избавились от подобного вздора», заметила мисс Фитцгиббон. «По мне, так лучше вовсе открыть лицо, чем вечно пререкаться из-за густоты вуали». Подали ужин. Граф прошел в столовую с миссис Фитцгиббон, Барингтон Эрл повел миссис Бантин, а мистер Фитцгиббон — леди Лору. «Четыре фунта против двух, что перевес будет больше девятнадцати», сказал мистер Бантин, проходя в дверь гостиной. Замечание, по-видимому, было адресовано мистеру Кеннеди, поэтому Финниас промолчал. «Осмелюсь предположить, так и случится», ответил Кеннеди, «но я никогда не бьюсь об заклад». «Но, надеюсь, хоть иногда голосуете?» — спросил Бонтин. «Время от времени». «В жизни не встречал человека неприятнее», — решил Финес, следуя за мистером Кеннеди в столовую. Он заметил, что в гостиной тот стоял очень близко к леди Лори, и она сказала ему несколько слов. Укрепившись в своей неприязни к мистеру Кеннеди, наш герой, вероятно, был бы не в духе на протяжении всего ужина, если бы леди Лора не позвала его сесть слева от себя. Это было очень великодушно с ее стороны, тем более, что мистер Кеннеди, помявшись, готовился обосноваться именно там. Теперь Финиас и мистер Кеннеди оказались соседями, но наш герой занимал более почетное место. «Полагаю, вы не будете говорить во время прений?» — спросила леди Лора. «Кто? Я? Ну что вы? Во-первых, мне не дали бы слова, а во-вторых, я бы ни за что не решился выступить впервые в подобной ситуации». Не уверен, что мне вообще когда-либо удастся это сделать? Разумеется, удастся. Такой человек, как вы, непременно добьется успеха в Палате общин. Однако насчет государственной службы для вас я имею некоторые сомнения. Мне хотелось бы попробовать. Думаю, такой шанс у вас будет, если только захотите. Начав так рано, на правильной стороне, и к тому же, если мне будет позволено так выразиться, в правильном окружении, должность вы получите. В этом я уверена. Не знаю только, будете ли вы достаточно сговорчивы, вы ведь не сможете сразу занять пост премьер-министра. Да, это я уже успел понять, сказал Финес. Тот -то же. Если не будете забывать об этой мелочи, достигнете со временем любых высот. Видите ли, Пит стал премьер-министром в 24 года, и его пример сбил с пути половину наших молодых политиков. Только не меняли Лора». Насколько я могу судить, управление государством дело не трудное. Нужно уметь говорить с палатой общин, так же как мы говорим со слугами, всегда сохранять самообладание и иметь большое терпение. Я видела премьер-министров, и они не показались мне умнее обычных людей. Я бы сказал, в правительстве, как правило, можно найти одного, двух человек, не лишённых способностей. Да, не лишённых. Взять хоть мистера Майлдмэя. Он отнюдь не гениален и никогда не был не блистает красноречием и, насколько мне известно, не создал ничего оригинального. Но он всегда был стойким, порядочным, упорным человеком, и к тому же обстоятельства облегчили ему путь в политику. Но подумайте о тех важнейших вопросах, которые ему пришлось решать. И он решал их с успехом, если верить его партии, или Бизонова, если верить оппонентам. Политика на высоком посту всегда будут поддерживать и всегда будут критиковать. А раз так, то не стоит ему и тревожиться о правильности своих решений. Для блага страны нужно лишь иметь в подчинении тех, кто знает своё дело». Похоже, вы весьма низкого мнения о профессии политика. Напротив, самого высокого. Несомненно, лучше заниматься отменой несправедливых законов, чем защитой преступников. Впрочем, это слова папа, не «мои». Папа ещё ни разу не удалось войти в правительство, и потому он настроен несколько скептически. «Полагаю, он совершенно прав», — внушительно произнес Барингтон Эру. Так внушительно, что за столом все примолкли. «Сейчас я, однако, не вижу необходимости в столь яростном противостоянии», — заметил лорд Брендфорд. «Должен признаться, я вижу. Лорд Детерьер вступил в должность, зная, что он в меньшинстве. Когда он пришел, у вас был верный перевес почти в 30 человек. В таком случае уходить было слабостью с вашей стороны сказала мисс Фитзгиббон. Ничего подобного, запротестовал Барингтон Эрл. Мы не могли полагаться на своих депутатов и были вынуждены уйти. Мы не знали, чего ждать. Иные из них могли переметнуться к лорду Детерьеру, и тогда нам пришлось бы признать свое поражение. Вы потерпели поражение, возразила мисс Фитзгиббон. Тогда почему лорд Детерьер распустил парламент? Премьер-министр поступил правильно сказал лорд Брэндфорд. Он должен был сделать это ради королевы. Это был его единственный шанс. Именно так, как вы сказали, его единственный шанс и его право. Само пребывание у власти даст ему около десятка голосов, и если он думает, будто у него есть надежда, пусть попробует. Мы утверждаем, что он обречен, и ему это было известно с самого начала. Если он не мог сладить с предыдущим составом палаты, то уж точно не сладит и с новым. В феврале мы позволили ему действовать по своему усмотрению. Прошлым летом мы потерпели неудачу, и он был волен работать дальше. Но у него не получилось. «Должна сказать, я тоже считаю, что он был прав, распустив парламент», — заметила леди Лора. «А мы правы, заставляя его сразу же столкнуться с последствиями. Из-за распуска он потерял девять мест» посмотрите на Ловшейн». «Да, посмотрите на Ловшейн», кивнула мисс Фитцгиббон. «Хотя бы там страна что-то выиграла». «Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, мистер Финн», сказал граф. «Что же будет с беднягой Джорджем?» спросил мистер Фитцгиббон. «Кто-нибудь знает, где он сейчас? Джордж был неплохим малым». «Робби считал его весьма плохим малым», возразил мистер Бонтин. Клялся и божился, что пытаться его поймать — совершенно безнадежная затея». Тут нам следует объяснить читателю, что мистер Робби был широко известным членом консервативной партии, который в течение многих лет исполнял обязанности парламентского организатора при мистере Добине, а теперь занимал высокий пост министра финансов. Таким образом, именно ему приходилось добиваться присутствия означенного депутата в Палате общин. «Я совершенно убежден, — продолжал мистер Бонтин, что Робби рад радеханик избавиться от Джорджа Морриса. Если бы местом в парламенте можно было поделиться, я отдал бы ему половину своего, по старой дружбе», — сказал Лоренс Фитцгиббен. «Только не на завтрашние заседания», — вмешался Барингтон Эрл. «Завтра будет не до шуток. Ей-богу, я не смогу их упрекнуть, если они притащат старика Моуди». «Все личные соображения должны отступить. Что до Ганнинга, я заставил бы его прийти. Или объясниться». «Что же, у нас не будет отступников, Барингтон? – спросила леди Лора. «Не буду хвастаться, но мне кажется, что краснеть нам не придется». Сэра Эверарда Пауэлла так скрутила подагра, что он не хочет показываться никому на глаза. Но Ратлер говорит, что доставит и его. Мистер Ратлер был в ту пору парламентским организатором либералов. «Бедняга!» — воскликнула мисс Фитцгиббен. «Хуже всего то, что во время приступов он нарядка как резанный», — заметил мистер Бонтин. «И вы хотите сказать, что приведёте его в лобби для голосования?» — поинтересовалась леди Лора. «Примечание. При голосовании депутаты британского парламента физически находятся по двум помещениям — лобби для голосующих «за» и лобби для голосующих «против». «Вне всяких сомнений!» — подтвердил Барингтон Эрл. «Почему нет? Если не можешь голосовать, так нечего занимать место. Но сэр Эверард — человек порядочный. Он примет лауданум и приедет в кресле каталки, если только будет в состоянии». Разговор на подобные темы продолжался в течение всего ужина и стал еще оживленнее, когда столовую покинули три присутствовавших дамы. Мистер Кеннеди высказался лишь раз — Заметив, что, насколько он понимает, «большинство в 19 человек ничем не хуже, чем большинство в 20». Сказал он это очень мягко и как будто с сомнением. Несмотря на такую кротость, на него не замедлил обрушиться Баррингтон Эрл, по мнению которого подобное малодушие было позором для либерального парламентария. Финес немедленно ощутил презрение к мистеру Кеннеди за недостаточное рвение. «Если мы хотим нанести им поражение», «Пусть оно будет сокрушительным», — сказал Финес. «Да, чтобы ни у кого не осталось сомнений», — согласился Баррингтон Эрл. «Пусть проголосует каждый, у кого есть мандат», — вставил Бунтин. «Бедный сэр Эверард», — сказал лорд Брендфорд. «Его это, без сомнения, убьет, но, по крайней мере, округ останется за нами». «О да, Ланруст останется за нами», — подтвердил Барингтон в своем энтузиазме, не уловившей мрачной иронии лорда Брэндфорда. После ужина Финниас поднялся ненадолго в гостиную, страстно желая поговорить еще с леди Лорой. Он и сам не знал о чем. Мистер Кеннеди и мистер Бонтин вышли из столовой раньше, и Финниас снова обнаружил первого, стоящим за плечом хозяйки. «Неужели...» Мистер Кеннеди был холост, обладал огромным состоянием, великолепным имением и местом в парламенте. Ему было не больше сорока. Ничто не могло помешать ему просить руки леди Лоры, кроме разве что недостаточного количества слов в его распоряжении. Но неужели такая женщина из-за богатства и имения польстится на мистера Кеннеди, который не мог связать двух слов, не имел ни одной собственной мысли и едва походил на джентльмена? Так говорил себе Финиас. На самом деле, впрочем, мистер Кеннеди хоть и не обладал ни привлекательной наружностью, ни какими-либо заслуживающими внимания чертами, всегда держался как джентльмен. Что до самого Финиаса, тот был ростом шесть футов и весьма хорош собою, с ярко-голубыми глазами, каштановыми волнистыми волосами и светлой шелковистой бородкой. Миссис Лоу не раз говорила мужу, что его ученик уж слишком красив, не к добру. Мистер Лоу возражал, что молодой Финн будто и не понимает своих преимуществ в этом отношении. «Скоро поймет», — отвечала миссис Лоу. «Найдется женщина, которая ему объяснит, и это его испортит». Не думаю, что Финниас в ту пору уже научился полагаться на свою привлекательность. Однако ему казалось, что мистер Кеннеди заслуживает презрения леди лора Стэндиш хотя бы потому, что дурен собой. Да, она должна была презирать его. Неужто женщина, столь полная жизни, готова мириться с мужчиной, в котором жизни, казалось, не было вовсе? Но почему тогда он здесь? И почему ему дозволяется стоять у нее за плечом? Финес Фин начинал чувствовать себя уязвленным. Впрочем, леди Лора умела мгновенно рассеивать подобные чувства. Она уже сделала это в столовой, пригласив его сесть рядом с собой в обход соперника, и сделала это снова, оставив мистера Кеннеди и приблизившись к Финиасу, который с угрюмым видом расположился поодаль. «Вы, конечно, будете в клубе в пятницу утром после голосования», — сказала она. «Без сомнения. Приходите после ко мне и расскажите, что думаете и как вам показалась речь мистера Добини. До четырех в парламенте ничего не случится, так что у вас будет время». «Непременно приду». Я просила зайти и мистера Кеннеди, и мистера Фитцгиббена. Мне не терпится услышать разные мнения. Вы, вероятно, знаете, что папа должно достаться место в правительстве, если оно сменится. Вот как? О, да. Придёте? Конечно, приду. Но вы ожидаете мнения от мистера Кеннеди? Да, ожидаю. Вы ещё совсем его не знаете. Учтите также, что со мной он будет более словоохотлив, чем с вами. Он немного тугодум, в отличие от вас, и у него нет вашей пылкости, но мнения имеются и лишенный здравого смысла». Финиас почувствовал в словах леди Лоры лёгкий упрёк за неуважительную манеру, в которой говорил о мистере Кеннеди. Ему стало ясно, что он выдал себя, показав, что раздосадован, и что она увидела и поняла его обиду. «Я и правда его совсем не знаю», сказал он, стараясь загладить свою ошибку. «Да, пока что. Но я надеюсь, вы познакомитесь с ним ближе, ведь он достоин уважения» а знакомство с ним может принести пользу. Не знаю насчет пользы, но уважать его я постараюсь, если вы этого желаете. Я желаю и того, и другого. Но всему свое время. В начале осени в Лох-Линтере, вероятно, соберутся самые достойные виги-либералы. Я имею в виду тех, которые преданы идее и при этом могут называться джентльменами. Если это случится, мне бы очень хотелось видеть там вас. Никому не говорите... Но мистер Кеннеди только что обмолвился об этом, беседуя с папа. И его слово много значит. Что ж, спокойной ночи и не забудьте прийти в пятницу. Вы сейчас, конечно, отправитесь в клуб. Вот в чём я завидую вам, мужчинам. Ещё больше, чем из-за парламента. Хотя мне кажется, что жизнь женщины и в половину не так полна, как мужская, потому что мы не можем стать депутатами. Откланившись, финес направился на Пэл-Мэл вместе с Лоренсом Фитцгибеном. Он предпочел бы прогуляться один, но не смог отделаться от своего общительного земляка. Ему хотелось обдумать все, что произошло за вечер, и, несмотря на болтовню приятеля, именно этим он и был занят. Леди Лора в первую их встречу после его возвращения в Лондон сказала, что ее отцу не терпится поздравить его с победой, но граф об этом ни словом не обмолвился. Он был любезен, как подобает хозяину, но не проявил к Финесу никакого особого внимания. А еще этот мистер Кеннеди. К нему в Лох-Линтер наш герой не собирался ехать ни в каком случае, даже ради спасения либеральной партии. Финес сказал себе, что есть вещи, на которые идти нельзя. Но даже не будучи полностью удовлетворен сегодняшним вечером на Портман-сквер, он, идя рядом с Фитцгиббеном, чувствовал, советами мистера и миссис Лоу следовало пренебречь. Согласившись баллотироваться от лов Шейна, он бросил жребий и теперь должен принять то, что ему выпадет. «Финн, старина, да вы меня совсем не слушаете», сказал Лоренс Фитцгиббен. «Слушаю каждое слово», возразил Финнес. «А если мне снова придется поехать в свой округ в эту сессию, вы поедете со мной?» «Поеду по возможности». «Вот это я понимаю. А я, в свою очередь, надеюсь, что и вам выпадет шанс получить должность». Без награды за свои труды какой смысл менять правительство?